Глава 14. Еще по дороге домой я вырубила телефон, просто знала, что Логан будет звонить ей, просто еще была не готова ему отвечать. Путь до своего района показался мне бесконечным. Мне все мерещилось, что Логан опередил меня и поджидает где-нибудь за углом или на лестничной площадке, но его не было. Да и вообще с чего я взяла, что он примчится? Может, мне подсознательно хотелось, чтобы он примчался, Вот на таких противоречиях я и вошла к себе в квартиру, слегка разочарованная и все еще на взводе. Может, он поехал разбираться с женой, например, праздновать воссоединение? Я раздраженно выдохнула и покачала головой. Нет, мой шар угодил точно в лузу, сомнений не было. Это она без конца названивала, ему ей получало отворот поворот, но почему? Что такого между ними произошло? А если произошло, почему они до сих пор не разведены, и она включает собственницу?» Тихий голосок разума нашептывало мне что-то про наследство, но он же твердил мне, что я снова вляпалась по самые ушки в ту еще грязь. В конце концов, в чувства меня привели стук и надрывный звонок в дверь. Кажется, я настолько ушла в себя, что потеряла пару часов из жизни. Может, это все из-за самогона сэра Энтони? Игнорируя Логана, а это без сомнения он и был, я, не торопясь, прошла на кухню выпить воды. Звонок и стук повторились, еще более протяжные и настойчивые. Потерев о в вспотевшей ладошки, я поплелась в холл встречать гостя. «Ждала тебя со стороны балкона», — просила я, приоткрывая дверь, но цепочки не снимая. «Впусти меня, не дури, а!» Логан выглядел устало и раздраженно, но, черта с два, он вылит на меня. Это свое недовольство. Тут уж ему, если кого и винить, то только себя. Я считала, что имею право на гнев, а еще на объяснение. Если кто-то и дурит из нас, то только ты, заявила я, но цепочку сняла и отошла в сторону. Если бы не серьезность ситуации, я бы с иронией решила, что наши ссоры перешли в разряд еженедельных. В этот раз Логан не стремился меня обнять, успокоить или завладеть моим расположением каким-либо иным способом, так что внутри у меня мигом все опустилось. Настолько я привыкла к легкому Логану, при всей тяжести его положения, что этот незнакомец на моем пороге меня потихоньку начинал смущать. Я подумала, где бы нам поговорить. В моей квартире все напоминало о часах, проведенных с ним. Даже стол на кухне уже не являлся безопасной от воспоминаний территории. Но я все же прошла туда. «Я не хотел, чтобы так все получилось», — произнес за моей спиной Локон. «Ты сказал, что ты свободен?» — кинула я и задрала подбородок, возможно, даже чересчур высоко, но мне показалось, что так я удержу слезы и не дам слабину. Определенно, именно так я и считал. «Последнее, на чем мы с Ванессой закончили, это бумаги о разводе», — твердым голосом отчеканил Логан, а затем подошел ближе и уперся в столешницу кулаками. Но она их не подписала. «Ванесса, как мило!» У меня просто чесалось съязвить хоть как-то или уточнить у Логана, где он откопал этот прекрасный обращик холодности и самодовольства. Но я решила не падать ниже, чем уже пала, переспав с женатым мужчиной и вполне себе наслаждаясь процессом. Не уверена, обними меня сейчас, Логан, и поцелуй как следует, что смогла бы устоять. Этой мыслью я была окончательно разбита. Ты зачем сбежала? Еще и телефон отключила. Сменил он тему, и это слегка меня покорубило. Пара фраз? И он что, реально считал? Их будет достаточно? Будто бы его скудная информация все объясняла? Я не сплю с женатыми мужчинами и не лезу в чужие семьи. Именно в этом меня твоя, Логан, жена, и пыталась обвинить. Не слушай ее. Мне оставалось только задохнуться от возмущения. Не слушай ее? А кого мне слушать? Тебя? Я послушала, и посмотри, что вышло. Я не хочу этих драм, Логан. Это не мой стиль, не моя жизнь, не я. Или тебе нравится, когда женщины за тебя борются? Может, так было в твоем прошлом, но, извини... «Это не ко мне. Я не собираюсь конкурировать с этой Ванессой». «Тебе не надо ни с кем конкурировать, я...» Логан запнулся и покачал головой. «После его неоконченного «я» могла быть масса продолжений. Я разберусь, я разведусь. Я люблю тебя, в конце концов. Но, может, любовь здесь была только с моей стороны? Логан же ни разу не дал мне никак понять, что чувствует нечто большее, чем сексуальное влечение». Да, мы вроде как начали строить отношения, но какими они были? Какими получались? Мы начали с десерта? Как-то сами по себе проскочив букет на конфетный период. Какие могут быть претензии? А Логан приподнял бровь, оттолкнулся от стола и пошел прямо на меня. А мне пришлось отступать, пока он надвигался. Температура в комнате резко подскочила, стало невыносимо жарко, захотелось. Выпить воды, чтобы развеять туман и охладиться. Нет-нет, снова этот номер со мной не пройдет. Я уперлась кулачками ему в грудь и дернулась от легкого разряда электричества. Между нами, черт возьми, искрило в буквальном смысле. Не надо, Логан, пожалуйста. Ты женат, я не сплю с женатыми. Вообще никак с ними не контактирую. Что? Даже не разговариваешь? Не переворачивай. Чуть не закатила я глаза, и, пожалуйста, перестань на меня давить. Даже если выгорит, я после все равно не забуду, что ты женат. А может выгореть? Как будто сам не видишь, как на меня действуешь. Возмутилась я, не видя смысла отпираться. Перестань. Это ничего не даст, будет только хуже. Ты сейчас женатый мужчина. «Может, я надеялась, что Логан скажет, что это ненадолго, но он с укором уставился на меня?» «Блейки, ты слишком зациклена на словосочетании «женатый мужчина». «У тебя что, какой-то неприятный опыт был?» Я снова толкнула его в грудь, и Логан отступил. К раздражению с мужчиной теперь примешалась злость. «Ой, ты в психиатра решил поиграть?» «А получается?» Мы сверлили друг друга взглядами. Он что, действительно думал, что имеет право выспрашивать у меня о прошлом, если о своем ни слова, ни полслова мне не сказал? — А ты на приемах приемов понахватался? — съязвила я и тут же пожалела. О необдуманно брошенной фразе. Челюсть Логана напряглась, и он отстранился и физически, и ментально. — Блейк, ты играешь нечестно, бьешь ниже пояса. Очень жаль, что моя жизнь для тебя всего лишь игра. И своя отчасти тоже, — резанул он. Тогда иди, играй дальше, а меня не вмешивай. Эти слова мне было сложно произнести, но я нашла в себе силы. Я сейчас уйду, но мы поговорим позже, когда ты остынешь. Мы поговорим только тогда, когда ты разведешься. Локон будто окаменел. На секунду мне показалось, что готов прозвучать взрыв, потому что я, кажется, нажала не на ту кнопку, врубив приказной тон. «Мы поговорим в любое время, когда я захочу», обрушил он на меня свой ровный ответ с пугающими интонациями. «Это же каким образом?» «Вызову тебя в агентство и придется ехать». «Я поручу Альфреду эту миссию, и он поедет без меня», Я откажусь с ним разговаривать, и тебе придется поднимать свою прелестную задницу с этого комфортного дивана. А я прикинусь больной и отвечу тебе по электронной почте. А в издательство приеду только если сама этого пожелаю. И перестань пытаться манипулировать мной. Завершила я свою мысль, надеясь, что на этом поток встречных предложений с его стороны прекратится. Логан вдруг усмехнулся и неодобрительно покачал головой. Я заметила борьбу на его лице, а потом там еще мелькнуло что-то, нерешительность вроде и уязвимость. И Я на секунду увидела совершенно другого Логана. Но он быстро исчез, а вместе с ним исчез и мой персональный Логан. Он снова превратился в надменного холодного дельца, удостоил меня долгим, многозначительным взглядом, а после развернулся и вышел, оставляя меня с непонятным ощущением незавершенности. Последнее слово вроде как осталось за мной, да и от разговора я получила то, чего хотела, но удовлетворения почему-то не чувствовала. Было холодно и неприятно, и как-то странно одиноко.